Впрочем, читал он, как правило, по диагонали, с удивительной быстротой переключаясь с одной темы на другую, в зависимости от упорства и умения осаждавших. Оставалось лишь удивляться, как он ухитрялся в таких условиях замечать ошибки, повторы и прочие слабости, а он замечал, не внушаясь вносить поправки даже в библиографию, в которую официальные оппоненты и те редко заглядывали. Также было и в обе последние встречи в прокуренных коридорах, на глазах у людей. Несмотря на явно неподходящую обстановку, Евгений Владимирович успел просмотреть весь материал и, судя по замечаниям, нащупать уязвимые места. «В расчетах не напутали?» — спросил он, подписывая очередную статью и внимательно взглянув поверх очков на Кирилла. «С формулами тоже все в порядке? Мне ведь продираться сквозь ваши дифференциальные уравнения не досуг. Смотрите, ребята, я на вас полностью полагаюсь». «Все верно», — поспешно заверил Равнин. В термодинамике он разбирался еще меньше, несмотря на то, что все формулы были аккуратно вписаны его рукой. Я проверял, подтвердил Ланской, но вообще-то, Евгений Владимирович, давно пора капитально заняться темой, не удержался он от шпильки. Требуется кропотливая мозговая атака, и хоть мы и ценим ваше доверие, деловая критика. Против ожиданий шеф не вспылил, хотя отличался почти что детской обидчивостью. Разве я не понимаю, ребята, вздохнул Евгений Владимирович. Только и вы попытайтесь меня понять. Видите, что происходит? Я же тебе совершенно не принадлежу. Но ничего, авось все скоро наладится. Ланской внутренне содрогнулся от этого Овось. Особых надежд на отрадные перемены возлагать, разумеется, не приходилось. Он видел, как Доровского, который работал по совместительству на кафедре и заседал в многочисленных комиссиях и ученых советах, рвали на части. Это было настолько обыденно, что считалось нормальным, само собой разумеющимся. Надвигающийся переезд лишь обострил и ускорил течение событий. Но теперь, помимо коловращения привычных обязанностей в жизни, Евгения Владимировича возникла новая стезя, влекущая на академические высоты. Сотрудники лаборатории, вместе с ними и Кирилл, с удивлением наблюдали, с каким откровенным упоением шеф играет. И это было самое точное слово, свое членкорство. как осваивает, радуясь каждой мелочи, новые положения с его почетными обязанностями и привилегиями. Вопреки тревоге за собственную судьбу, Кирилл не мог осудить шефа. Более того, он был единственным, кто понимал Евгения Владимировича и, следовательно, оправдывал. Мысленно ставя себя на его место, Кирилл хоть и не без усмешки сознавал, что поступил бы точно так же. Однако он не мог простить судьбе срока. Время для жизненных перемен было выбрано чертовски неудачно. Почему не через годик, а именно сейчас, когда так важна каждая минута? Вновь и вновь мысленно спрашивал он. Неужели нельзя было подождать? И понимал, что нельзя, потому что шеф, исчисляя оставшиеся годы, не принимал его, Киру Ланского, в расчет и вообще... в случае капризины, всякий раз по-новому выбрасывает свои кости. Кирилл покосился на посапывающего рядом Малика. Его мясистое лицо было сосредоточенно и странно подвижно. Гневно шевелились кустистые брови, отчетливо выпирали на вечно румяных щеках энергичные желваки и раздувались, резко выбрасывая воздух, крупные ноздри. Все рельефно вылепленные черты словно следовали в своем движении по ритму, проигрывает какую-нибудь скрипичную песку, — решил Кирилл. Ему и горе мало. Живет сегодняшним днем. Марлен, уйдя в себя, действительно слышал музыку. И именно слышал, а не играл, потому что был без остатка захвачен чистотой и математическим совершенством гармонии. Если бы вы спросили вдруг, что это было, он, пожалуй, затруднился бы ответить точно. Возможно, юный Моцарт, а вернее всего, Бах — Музыка лишь сопровождала развитие мыслей и настроения. Он не любил терзать себя долгосрочными планами и, даже обдумывая альтернативные решения, уходил от тупиков, надеясь на счастливый случай, который, когда возникнет надобность, не замедлит себя проявить. Разделяя распространенные заблуждения, Малик полагал, что имя его навеки занесено в некий список любимчиков. старшие. получила первую четверку по химии прекрасно младшие делает успехи в сольфеджио, так и должно быть жене прибавили зарплату значит прибавит еще.